У Грингхама перед глазами была кромешная тьма. Под ногами что-то хрустело, и он чувствовал, как медленно опускается, будто тонет в болоте. На мгновение мужчина запаниковал, но видно было не так уж и глубоко. Погрузившись до уровня талии, он перестал тонуть. В царстве тьмы и тишины гном заговорил, словно ищущий родителей ребёнок. «Эс тут кто? Сюда, Грингхамм!» Сказал вор. Похоже, он находился недалеко. Наверное, на том же расстоянии, которое они держали при беге. «Кто-нибудь ещё есть?» Ответа не последовало. Ожидаемо. Учитывая, что отсутствовал свет, заклинатель или воин вряд ли были рядом. Но хотя бы вор оказался тут. «Похоже, здесь только мы. Значит, они...» «Ах, ты прав». Он осмотрелся, сделав шаг вперёд. Глубокая тьма была везде, внушая страх. Не было ясно, где граница между ним и темнотой. Вокруг ничего не двигалось. Включим свет. Не возражаю. Возможно, начав действовать, они активируют ловушку. Подкрались и другие негативные мысли. Тем не менее, человеческие глаза не могут видеть в темноте. Необходим какой-то источник света. Одно секунду. Первым он увидел вора, держащего светящуюся палочку. Затем множество блестящих объектов, которые напомнили ему сокровища в склепе. Но это были не сокровища. гринхом едва подавил крик, а вор выглядел так, словно у него вот-вот случится припадок. Всю комнату заполняли насекомые, тараканы. И тараканы самого разного размера, начиная от тех, что с мизинец, и заканчивая метровыми. Кроме того, они ползали друг по другу, многочисленными слоями. То хрустели под ногами тараканы. А учитывая, что поднимаются они аж до талии, Грингхаму не хотелось даже представлять, сколько их тут. Комната была столь широкой, что свет не доходил до стен а светящаяся палочка светила метров на пятнадцать. Когда он поднял голову, то и на потолку увидел целые раи насекомых. «Что это за место?» простонал вор. Гринхам понимал его чувство. Казалось, как только он заговорит, они все одновременно на него поползут. «Что происходит?» В ужасе осматриваясь, Грингхэм вспомнил последние мгновения перед тем, как их телепортировало в кромешную тьму. Подумав о светящемся магическом круге, он спросил вора. «Это напольная ловушка?» «Скорее всего, нет. Что-то другое? Какое-то заклинание?» «Магическая ловушка с телепортацией. Наверное, её наложили старшие личи?» «Магия телепортации существовала». Например, одна из таких была магия третьего ранга, используемая для побега. Пространственный прыжок. Но заклинатель может использовать её лишь на себе. А тут магию применили на других людях. К тому же на нескольких. «Групповая телепортация. Это магия пятого или даже шестого ранга, так ведь?» «Ага. Полагаю, что так. Не думал, что они способны на такое». Существо, способное на магию по меньшей мере пятого ранга. А такое еще никто не слышал. Но для Грингхэма в этом был смысл. Если существует кто-то столь могущественный, то нет ничего удивительного в том, что он управляет несколькими старшими личами. А учитывая, что они разумны, ими командовать даже легче. Когда Грингхэм осознал истинную опасность стоящуюся в склепе, Его заполнил леденящий ужас. В то же время внутри начала закипать ненависть к нанявшему их графу. Разумеется, гномы остальные сами приняли работу и, несмотря на все риски, поставили жизнь на кон. Тут нечего сказать. На граф, вероятно, имел какую-то информацию о склепе. Иначе не предложил бы столь большую сумму. Он намеренно нам ничего не сказал. Чёрт возьми, давай выбираться отсюда. Это место не то, что следовало трогать. Хорошо, в веди я за тобой. Вор, похоже, не заметил. Хотя, наверное, это и к лучшему. Тараканы не двигались. Грингхэм осмотрелся. Учитывая, что антенны у них чуть шевелились, они не мертвы, но и не двигаются. Это таило неизвестную опасность. «Нет, вы не сбежите!» Раздался третий голос. «Кто здесь?» Гринкхэм и вор начали оглядываться, но нигде ничего не шевелилось. «А, прошу прощения. Это вас зовут Кёвко. Ему доверил эту территорию владыка Айнс. Рад знакомству». В стороне, с которой шёл голос, они увидели странное зрелище. Отталкивая раи тараканов, что-то пыталось вылезти. «До того места не достанешь оружием ближнего боя». Вор быстро приготовил лук... А Грингхам решил было достать прощу и камни, но передумал. Он побежит через доходящих до пояса куч тараканов и сразу рубанет противника. Растолкав всех насекомых, появился еще один таракан. Но этот явно отличался от сородичей, был сантиметров 30 в высоту и стоял на двух ногах. Он носил ярко-красный плащ, по краям богато украшенный золотыми нитями, и милую маленькую корону на голове. Передние лапы держали скипетр с чисто белым драгоценным камнем на поясе. Страннее всего выглядела голова, которая была повернута гринкому и вору, несмотря на то, что таракан стоял на двух лапах. Обычное насекомое в вертикальном положении смотрело бы вверх. Но это странное существо было совершенно необычным. Переглянувшись с вором, который наложил стрелу, но опустил лук, Грингхэм взял переговоры на себя и заговорил скёвка. «Кто вы?» «Ха, кажется, вы не расслышали меня в первый раз. Хотите, чтобы я представился снова?» «Нет, не в этом дело». Грингхэм понял, что задал неуместный вопрос. «Буду честен. Вы хотите торговаться?» торговаться? Я вам обоим так благодарен. «Почему бы и не выслушать ваши предложения?» «За что же он благодарен?» Заволновался Гринком, «но подобное не спрашивают в столь невыгодном положении». «Мы хотим, чтобы нас отпустили невредимыми из этого места». «Разумеется, я понимаю, но даже если покинете комнату, сейчас вы на втором этаже великого склепа Назарика. Должен предупредить, что на поверхность будет вернуться очень трудно». Второй этаж. У Грингхама широко открылись глаза. Значит, дверь в мавзолее на поверхности ведёт на первый этаж? Это так странно? Нет, я просто хотел убедиться. хе хе поскольку вас телепортировало с первого этажа, могу понять ваше замешательство. Галя на кивающего таракана, Грингхам ощутил мурашки по коже. В спину будто сосульки впились. Он осознал, что теория подтвердилась. Другими словами, телепортационная магия каким-то образом использовалась в качестве ловушки. Что это за магия? И какие для её применения требуются магические способности? Он не был заклинателем, но в полной мере понимал какой это подвиг. «Я хотел бы, чтобы вы показали путь наружу. Но мы не попросим столь много. Просто позвольте нам покинуть комнату». «Хм...» «Мы отдадим всё, что захотите!» «Да?» Кевко кивнул и, похоже, задумался. Некоторое время прошло в тишине. Затем таракан снова кивнул, будто приняв решение, затем заговорил. «У этого уже есть всё, что нужно, а то, чего он желает, выдать не сможете!» Кевко поднял передние лапы, остановив Грингхэма, который собрался говорить и продолжил. Но вы, кажется, в замешательстве от того, почему я вас благодарил ранее. Так что я объясню. Понимаете, мои подданные устали от каннибализма. А потому я снова поблагодарю вас. За еду, которая решит проблему. Что? Как только вор понял смысл, спустил тетиву. Стрела засвистела в воздухе, но вокруг неё обернулся красный плащ, и она упала на землю. Комната задрожала. Со всех сторон зашуршала и полезла. Образовалась волна. Чёрная грязная волна. Может быть для вас-то горе, но для моей семьи время ужина. Гигантская волна накрыла гринка моего разголовой, словно в самом деле смывая потоком воды. Крутясь в чёрном водовороте, гном давил тараканов, что умудрялись залезть в щели в доспехах. Против тучи таких маленьких насекомых никакое оружие не помогало. А на атаки, бьющие по площади, они не были способны. Быстрее просто пользоваться руками. Поэтому они и побросали оружие, которое сразу же исчезло под чёрной массой. Он пытался всеми силами бороться, яростно крутясь, но в него вцеплялось бесконечное число жуков. Он едва двигался, казалось, что тонет. В ушах стоял только шум тараканов. Вора уже унесло, его голоса не было слышно. Хотя нет, мужчина не мог говорить, поскольку все эти тараканы позаползали в рот, горло и живот. Всё тело кололо. Тараканы, проскользнувшие в доспехи, медленно поедали гринкома «Пре...» — гном попытался прокричать, но тут же подавился тараканами, что залезли в рот и закрыли горло. Он изо всех сил попробовал выблевать, но насекомые продолжали заползать в крошечные отверстия, царапая кожи внутри. Когда что-то залезло в ухо, шелест стал столь громким, что мужчину пробило зноб. Множество тараканов впились в лицо, заболели веки, но он не смел открыть глаза. Было очевидно, что в таком случае произойдёт. Грингхам понимал, какая участь его ждёт. И сглодавшиеся тараканы съедят его заживо. «Не хочу!» – отчаянно закричал он, и жуки снова полезли в рот. Они повозли, пытаясь пролезть в горло. Затем что-то скатилось в живот. Из-за омерзительного чувства того, как тараканы извиваются внутри, хотелось вырвать. Гринхэм сопротивлялся всеми силами. Он не хотел такой смерти. Он всё время работал, чтобы получить статус, И похвастаться перед братьями. Он уже собрал достаточно денег, чтобы жить в комфорте и не работать. Благодаря славе он мог жениться на красивой девушке, которую никогда не смог бы найти в обычной деревне. Он стал победителем по жизни, который намного превзошел братьев, что выгнали его. Он не хотел тут умирать. «Я вернусь живым!» Прокричал он, выблевывая тараканов, заполнивших рот. «Ты довольно лихо сопротивляешься. Тогда я дам ещё». Даже крики Грингхама в считанные секунды были похоронены под чёрным водоворотом.